Глава 11. Я обещаю. Стоял ослепительно яркий летний день. На дворе июнь 2006. -го. Леброн Джеймс, высоко возвышаясь над ордой детишек, крутит педали своего велосипеда, мчащего по улицам родного города. Компанию ему составляют несколько партнеров по Кливленд Кэвс, приехавших поддержать заезд. Все дети облачены в футболке, свидетельствующие об их участии в веломарафоне King for Kids. Каждый из них собрал минимум по 100 долларов на нужды благотворительности. и Эти пожертвования тоже часть мероприятия. Родители стоят за ограждениями и барьерами и делают фотографии. Полиция перекрыла улицы для движения автомобилей по всему городу, чтобы велосипедисты, могли пронестись к финишной линии в центре Акрона. Все это затевалось ради того, чтобы собрать средства, одновременно прорекламировав здоровый образ жизни и пожертвовав велосипеды нуждающимся детям. Microsoft вела прямую трансляцию события. Как здорово все устроили. Только фонд «Леброна», главный жертвователь мероприятия, потерял на нем деньги. Как потерял их годом ранее, веломарафон опустошал и городскую казну, так как городу приходилось доплачивать полицейским и прочим работникам, оказывавшим помощь в организации действа. Для семей это событие было радостным, а для детей вдохновляющим. Быть может, только это и важно здесь по-настоящему. Но с точки зрения бизнеса это были убытки. В первые годы выступлений в НБА... Леброну приходилось учиться обыгрывать тяготы своего плотного графика. Ему приходилось учиться восстанавливаться, находить правильные способы лечения и отдыха. В своем бизнесе он был вынужден изучать тех, с кем хотел работать, и то, как нужно выстраивать систему поддержки. А также ему нужно было учиться быть филантропом. С самого начала Леброн четко знал, что хочет выстраивать свою благотворительную работу вокруг своего родного Акрона, главным образом фокусируясь на детях. Часто он обнаруживал, что дети ближе ему по духу, чем взрослые. Многие взрослые люди чего-то от него хотели, искали способы использовать его или заработать на нем. В детях же он находил умиротворение и чистоту. В свои первые годы в НБА он был ближе по возрасту к некоторым детям, с которыми работал его фонд, чем к некоторым своим партнерам по команде. Он помнил трудности, пережитые в детстве, борьбу с бедностью и периоды переездов. В 2004 году он основал семейный фонд Леброна Джеймса именно с этой целью. Но часто фонды, учрежденные спортсменами, сталкиваются с трудностями. Особенно на первых порах. По сведениям, приведенным в отчете «Бостон Globe, фонд «Звезды бейсбола» Алекса Родригеса, к примеру, в первый год своего существования, пожертвовал на благотворительность лишь 1% собранных средств, а впоследствии был лишен статуса организации, не подлежащей налогообложению. Зачастую у спортсменов из разных видов спорта благие намерения – но они слишком заняты, чтобы довести начатое до конца, из-за чего их фонды оказываются недостаточно укомплектованы персоналом или становятся жертвами мошеннических действий. В первые три года своего существования фонд «Леброна» работал в минус. Всему виной был «Веломарафон» – исключительно позитивное ежегодное мероприятие. Проведение столь масштабного мероприятия при недостаточной спонсорской поддержке – отнимала больше денег, чем приносила. После двух лет веломарафон был отменен, хотя и позже вернулся в другом формате, а Леброн заменил всех сотрудников, управлявших фондом. Затем один из волонтеров, работавших с фондом, придумал и воплотил схему. Воспользовавшись именем фонда и его фирменным бланком, он организовал с их помощью мероприятие в аквапарке, стоившее 13 тысяч долларов. Цель Леброна состояла не в том, чтобы просто выписывать чеки, а в том, чтобы укрупнять объем пожертвований за счет привлечения деловых партнеров и подключения местного сообщества. Но это сложно осуществить, и в первые годы подход не работал. Заменив всех сотрудников в 2007 году, в 2009 он решил и вовсе их распустить, передав управление фондом на аутсорс. В некоторых спонсорских контрактах Леброна были прописаны благотворительные составляющие, что позволяло ему направлять средства на благие цели. И Sprite, и State Farm оплачивали ремонт общественных центров от имени Леброна, а он направлял некоторую часть этих денег на благотворительность у себя дома. Также он помогал обновлению общественных баскетбольных площадок или спонсировал ремонт центров обучения детей в рамках уикенда всех звезд. Также он вкладывал деньги в собственный благотворительный фонд, покрывая его операционные издержки. Его фонд продолжал делать существенные пожертвования, даже несмотря на недостаточную эффективность своей работы. Но в целом он не реализовывал свой потенциал сполна и работал рассеянно. Согласно федеральным налоговым документам за 2011 год, семейный фонд Леброна Джеймса в тот год пожертвовал лишь 89 тысяч долларов на нужды разных программ. Это далеко не ничтожная сумма. Не служит она и индикатором благотворительной работы Леброна в целом. Годом ранее, благодаря The Decision, он пожертвовал на благотворительность свыше 3 миллионов долларов, переданных главным образом... Организации Boys and Girls Clubs Также он направлял некоторые средства Полученные по спонсорским контрактам И все же Спустя 8 лет после начала профессиональной карьеры Имея огромное состояние И колоссальное влияние как в мире спорта Так и в мире бизнеса Леброн позволял себе относиться к работе своего фонда Абы как Но в 2011 году В его отношении что-то существенно изменилось. State Farm, один из его партнеров, запустила общенациональную программу, нацеленную на то, чтобы дети по всей стране перестали бросать школу. В районах с преимущественно неблагополучным населением или испытывающих экономические трудности, эта проблема усугубляется все сильнее. Программа была названа «26 секунд» поскольку проведенные исследования показали, что каждые 26 секунд один ребенок бросает учебу в школе. Когда Леброн услышал об этом, он был поражен. «Эта статистика поражает воображение», – говорил он. «Вы бы никогда не подумали, даже в самых безумных фантазиях, что такое может происходить». «Я ни секунды не сомневался, что мне стоит поучаствовать». Я тоже мог стать частью этой статистики. Эта цифра задела его за живое. В четвертом классе он пропустил больше 80 дней учебы в школе из-за нестабильной ситуации дома. Его мать с трудом справлялась с задачей закрепиться где-нибудь вместе с семьей и была вынуждена разбираться с проблемами личного характера. В пятом классе его взяла к себе семья Уокер, и эти люди изменили его жизнь. Когда стабильная поддержка, тренировки и ответственность стали частью его обыденной жизни, он продемонстрировал идеальную посещаемость. В пятом классе он стал хорошим учеником, внимательно относившимся к учебе. Внезапно Леброн осознал, что должен сделать со своими ресурсами и связями. Напрямую адресовать помощь детям, чьи жизни подвержены риску, таким же, как некогда был он сам. Молния озарения ударила его в интересный момент жизни, момент, когда он в каком-то смысле переоценивал собственную жизнь. Шел второй год его выступлений за Майами, жесткая критика, обрушившаяся на него после объявления о переходе, закалила его эмоционально. Его настолько измотало пристальное внимание, постоянно окружавшее его со всех сторон, что он в какой-то степени надломился. Проиграв финалы NBA, он на несколько дней ушел в полную изоляцию. Размышляя о том, почему ему так горько, и почему он не смог хорошо выступить, уровень его игры в тех финалах был ниже его собственных стандартов, именно он был причиной поражения Хит, к такому он был непривычен. Он осознал, что слишком много беспокоился по поводу мнения посторонних. Слишком переживал о том, что подумают люди, что напишут в своих твиттерах и что скажут по телевидению. К старту сезона 2011-2012 он вернулся с новым взглядом на вещи. В тот первый сезон в Майами его подруга и двое его сыновей не жили с ним вместе. Они остались в Акроне. Он виделся с ними, но не так часто, как привык. Когда настало время начинать новый сезон, Он попросил ее перебраться в Майами, чтобы они смогли воссоединиться там. Она согласилась, но выставила ему два условия. Что он посвятит себя ей и что она заберет с собой своих родителей, потому что хочет, чтобы мальчики росли рядом с дедушкой и бабушкой. В канун Нового 2011 года Леброн присел на колено и сделал предложение Саванне Бринсон. Ее родители переехали в его дом вместе с ней. В марте следующего года Леброн принял еще одно важное решение. Вместе со своими партнерами он сфотографировался в Худи в знак солидарности с убитым подростком из Флориды Трейвоном Мартином, который тоже был одет в Худи в момент своей гибели. Леброн и его партнер по команде Дуэйн Уэйт помогли убедить остальную команду в том, что раз они сейчас являются самой знаменитой спортивной командой Америки, им вполне под силу выступить с мощным заявлением по этому поводу. Человек, застреливший Мартина, Джордж Циммерман, утверждал, что сделал это в целях самозащиты. Ситуация была непростой. В ней был и расовый подтекст, и классовый. Затрагивалась и вторая поправка Конституции. Леброн запостил фотографию в своих соцсетях, привлекая внимание к ситуации. Мартин умер почти за месяц до этого, и история тогда только набирала обороты, еще не успев попасть в мейнстрим. Леброн и Хит помогли привлечь к гибели подростка внимание всей страны. В прошлом некоторые спортсмены сторонились громких политических заявлений, потому что они могли, что естественно, оскорбить некоторую часть их поклонников. В 2008 году Леброн агитировал за Барака Обаму. Но учитывая тот факт, что большинство игроков НБА поддерживают демократов, выступление в пользу демократического кандидата не выглядит таким уж большим риском. Более того, поддержка республиканцев в НБА зачастую создает большее напряжение, по крайней мере в раздевалке команды. Но в 2007 Леброну пришлось столкнуться с деликатной политической ситуацией, и тогда он предпочел остаться в стороне от событий. Один из его тогдашних партнеров ПАКЭФС, Ньюбл, выступил с инициативой написать открытое письмо китайскому правительству, в котором бы осуждалась поддержка правительства Судана со стороны КНР, продолжавшаяся, несмотря на геноцид, населения Дарфура. Команде тогда предстояло играть в финалах НБА, и Ньюбл хотел воспользоваться преимуществом, которое давала ему такая большая трибуна. Ньюбл счел, что сейчас самое подходящее время и место для того, чтобы начать эту битву за гуманность. Предстоящие Олимпийские игры в Пекине были поводом оказать на китайцев дополнительное давление на мировой арене. Леброн, однако, вел серьезный бизнес в Китае вместе с Nike, и это усложнило ситуацию. Любая критика в адрес Китая несла в себе потенциальные угрозы для бизнеса. В конечном счете, Леброн решил не подписывать письмо и оказался единственным из игроков КЭФС, кто этого не сделал. Он сказал, что ему нужно собрать дополнительную информацию по теме и внимательно все изучить, прежде чем давать свое согласие. Может, такой ответ и был вполне разумен, но его расценили как предлог и не более, и Леброну досталась критика за него. Отчасти она исходила от политических СМИ, а он не привык к нападкам с их стороны. Его решение напомнило многим о Майкле Джордане, известном своей показательной нейтральностью в политических вопросах, публичного обсуждения которых – он странился всю свою карьеру. В 1988 году он отказался поддержать демократического кандидата на региональных выборах в родном штате Северная Каролина. Ему обыденно приписывают фразу ⁇ Республиканцы тоже покупают кроссовки ⁇ объясняясь ее помощью его нежелание поддерживать кандидата. Неясно, говорил ли Джордан эти слова когда-нибудь на самом деле. Но его нейтральная позиция была достаточно красноречива сама по себе. Он не был заинтересован в том, чтобы высказывать такую точку зрения, которая могла бы отвратить от него значительную часть его клиентской базы. Джордан является миллиардером сегодня, потому что остается конкурентоспособным как бренд и потому что его именные кроссовки продолжают продаваться спустя десятилетия после завершения им карьеры. Он держался подальше от политики из деловых соображений, и похоже, что в его случае такой подход отлично сработал. В 2012 году, памятуя о Трейвене Мартине, Леброн решил навсегда перестать воздерживаться от обсуждения политических вопросов. «Думаю, что в моем случае это признак моего роста как личности», рассказывал он о своем решении в интервью спустя несколько лет. Я не знаю, этот ли эпизод разжег во мне что-то такое, что заставило высказаться по социальным вопросам или какой другой. Я люблю говорить, что мне нужно владеть информацией о ситуации, разбираться в теме. Думаю, главное, чтобы человеку было комфортно в своей шкуре, чтобы он знал, кто он такой. С этого все начинается. Леброн достиг этой точки. Имея влиятельный голос, и огромную аудиторию подписчиков в своих соцсетях, он мог говорить открыто, избегая медийных фильтров. И поняв это, Леброн начал вступать в публичные дискуссии по политическим вопросам. Начал высказываться о случаях гибели людей от рук полиции, таких как истории Эрика Гарнера, Элтона Стерлинга, Филанда Кастиль и Тамира Райса. Критиковал владельца Лос-Анджелес Клиперс Дональда Стерлинга за российские высказывания. Потом президента Дональда Трампа. И много кого еще. Его именные кроссовки никогда не продавались так, как продавались кроссовки от Джордана. И, скорее всего, они никогда не достигнут такого же уровня. Но его политическое влияние куда значительнее Джордановского. Это прозрение подстегнула его к пересмотру своего подхода к работе собственного фонда. Он решил поставить во главе организации Мишель Кэмпбелл, своего доверенного человека, которая была в числе самых первых сотрудников ЛАМА, пришедших в компанию в 2006 -м. Обозначив в качестве своего главного приоритета борьбу с проблемой ухода учеников из школы и отказа от учебы, Кэмпбелл совместно с преподавателями начала работу по выявлению причин, побуждавших к этому детей Акрона. Выбор Кэмпбелл на эту роль оказался блестящим решением. У нее была докторская степень в сфере образования. Она хорошо знала эту сферу деятельности. Также она была одной из немногих, кому Леброн всецело доверял. А значит, у нее была особая сила – Она могла убедить его в правильности каких-то идей. Леброн перевез свои административные офисы из Кливленда, где ЛАМА, как широко известно, проводила встречи с представителями шести команд, претендовавших на Леброна в ту неделю, когда в эфир вышел The Decision в Акрон, чтобы его сотрудники были ближе к городу. Также они углубили партнерство с общественными школами Акрона. И эти отношения будут лишь укрепляться в последующие годы по самым важным направлениям. Леброн многие годы оказывал поддержку детям в образовательной системе. Но часто это была поверхностная помощь. Он раздавал нужные вещи и рюкзаки и временами спонсировал разные мероприятия. Теперь же все должно было в корне измениться. Процент учащихся в акране бросавших учебные заведения в старшей школе, составлял 26%. По этому показателю город занимал одно из первых мест в штате Огайо. В фонде Леброна изучили, что проблемы у учеников здесь начинаются задолго до их перехода в старшую школу, что если в третьем классе ребенок начинает отставать по чтению или математике, его шансы успешно закончить старшую школу стремительно падают. Именно в этом направлении считала Кэмпбелл фонду «И стоит начать активную работу». Возглавив фонд и взяв на вооружение рекомендации школ, Кэмпбелл создала программу. Она началась с охвата 200 третьеклассников, 200 детей, больше всех нуждавшихся в помощи, по мнению властей округа. Затем, по мере дальнейшего развития плана, Каждый год к ним должен был добавляться новый класс третьеклассников. Успехи прежних студентов должны были отслеживаться в дальнейшем. Фонд обеспечивал финансовую помощь ученикам, нуждавшимся в особом внимании. Они получали дополнительные часы обучения, за их прогрессом следили, их поддерживали. Коротко говоря, эти усилия были направлены на затыкание расселин, В которые дети начали понемногу проваливаться. Поначалу программу окрестили Wheels for Education, чтобы показать, что затея с благотворительными веломарафонами эволюционировала, превратившись в программу содействия школам. Позже, однако, ее переименовали Why Promise Я Обещаю Одна из важнейших ролей Леброна в ее работе состояла в мотивации детей. Он не мог находиться в школе каждый день, поэтому была продумана система, которая должна была помочь детям ощущать его присутствие. Одним из ключевых элементов плана была клятва, которую дети, присоединившиеся к программе, должны были наизусть зачитывать вслух. Это было обещание, звучавшее так. «Обещаю ходить в школу, выполнять всю свою домашнюю работу». Слушаться учителей, потому что они помогают мне учиться. Задавать вопросы и находить ответы. Никогда не сдаваться, несмотря ни на что. Всегда прилагать все усилия, помогать другим и относиться к ним уважительно. Вести здоровый образ жизни, правильно питаясь и занимаясь физической активностью. Делать правильный для себя выбор. Веселиться. И самое главное – Закончить учебу в школе. В свою очередь Леброн тоже дал им свое обещание. Оно звучало так. «Обещаю никогда не забывать о том, откуда я пришел». Чтобы подкрепить свое послание, Леброн начал на каждую игру надевать резиновый браслет с надписью «Я обещаю». Детям раздали такие же браслеты других цветов, чтобы они чувствовали свою связь с ним, когда будут смотреть его игры по ТВ. Фонд вырезал картонные фигуры Леброна в натуральную величину и разместил их в нескольких школах, следуя данному им обещанию не терять связь с детьми. Некоторых детей подбадривали звонками с записанными Леброном голосовыми сообщениями. После 2011 года, когда фонд раздал грантов на 89 тысяч долларов, Леброн начал накачивать свой фонд деньгами. В 2012 он раздал на благотворительные цели свыше 750 тысяч долларов. В 2013 цифра выросла вдвое, достигнув суммы в полтора миллиона за счет привлечения спонсоров. Также он объявил о том, что в течение следующих трех лет передаст своей старшей школе миллион долларов на ремонт гимнастического зала. К 2016-му фонд раздавал уже больше 3,5 миллионов долларов в виде грантов ежегодно. Появление Кэмпбелл во главе фонда стало значимым фактором, повлиявшим на превращение его в более агрессивную и деятельную организацию. Но именно страсть Леброна стала той искрой, что зажгла пламя роста. Не мешало развитию и то, что он продолжал заключать крупные сделки. 100-миллионный контракт с «Майами Хит» в 2010 второй контракт с Nike, предусматривавший выплату ему процентов с продаж его именных кроссовок в случае их увеличения и приносивший ему таким образом свыше 20 миллионов долларов ежегодно. И, разумеется, неожиданный стремительный взлет Beats. Он стал богаче, чем когда-либо и принялся делиться своим богатством, увеличивая пожертвования на развитие своих родных мест. Но на новый уровень фонд вывело нечто другое. Применение Леброном тех знаний, которые он приобрел, заключая деловые сделки. Одно дело осуществить простую транзакцию средств, и совсем другое сделать так, чтобы твое имя и известность начали приносить пользу. Если Леброн... Мог использовать желание бизнесменов и их компаний связать себя с его именем и за счет этого выторговать для себя выгодную сделку с передачей ему процента капитала или снять фильм, то значит, должен быть способ обратить это желание и на пользу благотворительности, не так ли? Не только компании, представлявшие частный сектор, хотели ассоциироваться с именем Леброна. Это привело к запуску двух проектов, существенно изменивших масштаб деятельности фонда и поменявших восприятие Леброна людьми по всей стране. В 2015 году фонд заключил историческое соглашение с Университетом Акрона, крупным государственным институтом, расположенным в центре города. Заключению соглашения поспособствовал тот факт, что Кэмпбелл 13 лет проработала в университете и была хорошо знакома со многими людьми оттуда. Могло помочь и то, что в то время президент университета находился в сложном положении и вынужден был разбираться с проблемами по части пиара. Он подал в отставку спустя всего два года пребывания в должности. Но на самом деле главной причиной стала сама концепция сотрудничества – которая была настолько удивительной, что обеим странам просто пришлось искать способы воплотить ее в жизнь. К тому времени к программе «Я обещаю» присоединилось уже свыше 1100 детей, а самый первый поток третьеклассников-участников уже готовился к переходу в старшую школу. Каждый год к программе должны были присоединяться все новые и новые третьеклассники. Леброн стал задумываться о том, что будет ждать их дальше, после того, как он поможет им пройти через старшую школу и закончить ее. Изначальная миссия состояла в том, чтобы препятствовать уходу учеников из школ. Но были и куда более масштабные цели, которые нужно было достичь. Вот о каком соглашении удалось договориться с университетом. Если участвующие в программе «Дети» получают достаточно хорошие оценки и результаты на тестированиях, университет Акрона соглашается обеспечить их полноценной четырехлетней стипендией. Таким образом, университету придется бесплатно обучать до 200 потенциальных студентов ежегодно, начиная с первой волны третьеклассников, ставших пионерами программы. К учебе в колледже они должны будут подойти в 2021 году. В свою очередь, Леброн соглашался помогать университету со сбором средств и участием в кое-каких других рекламных проектах. Заведение переименовало педагогический факультет университета в честь фонда в расчете на то, что некоторые студенты захотят стать учителями и вернуться в свои родные города, чтобы там обучать детей, находящихся в группе риска. Имя Леброна в названии университета – определенно повышала статус заведения, а другая сторона сделки, фонд, получал очень солидные выгоды. Поначалу замысел состоял в том, чтобы дать большему числу студентов шанс на продуктивную жизнь за счет содействия им в обучении в старшей школе с последующим ее окончанием. Затем он перерос в очень амбициозную задумку, получив глобальный размах. Это была попытка изменить жизнь целого поколения. Задача была амбициозной и требовала изобретательности. Всего за несколько лет до того Леброн не мог и мечтать о чем-то подобном. Им удалось заручиться поддержкой именитого партнера, JP Morgan Chase, оказавшего содействие в реализации программы. То же самое сделали стратегические партнеры Леброна, Nike и Coca-Cola. Леброн сделал заявление об этом летом 2015 на крупном мероприятии в парке развлечений, куда были приглашены дети из программы «Я обещаю». Дети, тогда еще учившиеся в начальной школе, казалось, толком не поняли, что вообще произошло. Они не могли по-настоящему увидеть ценность того, что он делал для них. Но взрослые, находившиеся в толпе главным образом – Родители детей точно все поняли. После того, как заявление стало достоянием общественности, возникло небольшое недоразумение. Кто-то решил, что Леброн будет напрямую оплачивать стипендии учеников. Некоторые СМИ провели подсчеты и сделали вывод, что Леброн собирается потратить 40 миллионов долларов собственных средств, чтобы оплатить обучение 1100 детей. Он получил хорошую прессу за это, без сомнений. Но все было не так. Леброн определенно мог позволить себе выплатить столько стипендий, просто выписав всем чеки. Но схема с партнерством позволила охватить гораздо большее число детей. Он использовал свое влияние, чтобы разительно увеличить масштаб сделки. Разумеется, ему воздали огромные почести в масштабах всей страны, за такой поступок, вероятно, даже больше, чем самому университету, хотя в этом и прослеживается определенная ирония. Его усилия по сбору миллионов долларов на благотворительность с помощью The Decision остались никем не замеченными. Эта масштабная сделка, которую он устроил с колледжем, в итоге принесла ему уважение людей, хотя на самом деле он потратил гораздо меньше своих долларов. Возможно, так ему возвращала должок некая карма пиара. Однако все это имело куда меньшее значение, чем собственно проделанная работа. Позже фонд добавил еще несколько других программ, включая одну, нацеленную на помощь родителям, участвующих в программе детей. Им помогали получить GED, таким образом расширяя охват программы на остальных членов семей. Затем Спрайт сделал подарок фонду, запустив программу по подготовке учеников-старшеклассников к учебе в колледже с целью повысить их шансы на успех по приезду в университетский кампус. В последующие три года фонд продолжил расти и развиваться. Пройдут еще многие годы, прежде чем нам удастся как-то измерить успешность программы в цифрах. О таких инвестициях Многие учебные заведения только мечтают, и фонд прилагал реальные усилия к тому, чтобы попытаться сделать такое сотрудничество примером для других городов и, быть может, других филантропов. После продления сотрудничества с общественными школами Акрона фонд сделал еще один важный шаг в этом направлении. В 2018 году Леброн открыл первую школу «Я обещаю». Она представляла собой традиционную начальную школу, в которой программа фонда реализовывалась ежедневно. Дети получали здесь полноценное внимание учителей. В первом потоке оказалось 240 детей 3 и 4 классов. Спрос на обучение в школе был так велик, что организаторам пришлось использовать лотерейную систему отбора. Для реализации проекта Требовалась крупная инвестиция со стороны фонда. Он потратил на первых порах 2 миллиона долларов на обновление уже имевшегося здания школы, после чего выделял до 2 миллионов ежегодно на покрытие операционных расходов. Деньги шли на расширение кадрового состава, оплату еды и образовательных программ. В самой школе занятия длятся дольше, чем в других школах округа а учебный год в ней длиннее. Ученикам бесплатно выдают завтрак, обед и дневной перекус. В школе даже открыли продовольственный банк, в который нуждающиеся семьи могли обратиться за помощью. Детям бесплатно предоставлялись велосипеды и шлемы. Школа планирует разрастись так, чтобы суметь уместить у себя тысячу учеников и открыть обучение в классах с первого По восьмой. «Это огромное событие не только в моей жизни, жизни моей семьи и моего фонда, но и в жизнях этих детей», — говорил Джеймс на открытии школы в июне 2018 -го. «Я сам родом из Акрона. Я помню, как ходил по этим же самым улицам в детстве. Когда люди спрашивают у меня, почему школа, я отвечаю, что причина в этом». Я знаю, через что приходится проходить этим детям. Знаю, о чем они мечтают. Знаю их кошмары. Знаю, через что они проходят. Поэтому эта школа здесь». Чемпионство 2016 года с Кливлендом, прервавшее 52-летнюю чемпионскую засуху в городе, неотъемлемая часть его баскетбольного наследия. Школа, как надеется он сам, будет его личным наследием, оставленным родному городу. Его благотворительная работа охватывает далеко не только школы. В 2016 году он пожертвовал 2,5 миллиона долларов Фонду Национального музея Афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне, округа Колумбия, профинансировав выставку, посвященную жизни и трудам Мухаммеда Али. С возрастом Леброн начал все сильнее ощущать родство с Али, сумевшим оставить след в истории не только благодаря успешной спортивной карьере, но и благодаря своей деятельности политического активиста. Пожертвование помогло ему установить связи с семьей Али. В том же году продакшн-компания Spring Hill заключила сделку с HBO на съемке документального фильма о Али. Его симпатии к великому боксеру подогрел Лин Мерет, топ-менеджер Найк, входивший в его ближний круг на протяжении всей его карьеры. Позже Мэрит вошел в состав совета директоров семейного фонда Леброна Джеймса. Сам он родом из Луисвилла, родного города Али. Меритт с детства восторгался Али и помог передать восхищение боксерам Леброну. Иногда он брал с собой записи боев Али в дорогу, чтобы просматривать их в номерах отелей, где Леброн останавливался во время матчей плей-офф. Есть надежда, что все это только начало. Фонд будет искать и другие способы инвестировать в детей. Стипендии и школа – крупные проекты, которые потребуют реальной поддержки, внимания и денег, необходимых для продолжения роста. Его приверженность этому делу кажется сейчас такой же всецелой, как его преданность всему, что он когда-либо делал раньше. В ближайшие десятилетия Леброн хочет достичь очень многого за пределами баскетбольной площадки. Но стремясь добавить новые нули к своему банковскому счету и расширить собственное влияние, он не забывает об одном из самых важных уроков, выученных им за минувшие десятилетия в бизнесе. «Уроков о том, что существует и другое определение успеха». «В детстве было время, когда я думал такой. Нет никаких шансов выбраться из этой ситуации. Я думал так каждый день», — говорил он. «У меня были мечты и были наставники, и они позволили моим мечтам сделать меня тем, кем я являюсь сейчас». Люди могут обсуждать что угодно еще, но они никогда не смогут отнять у меня то, что я смог сделать на благо своего родного города и то, что сделал для людей во всем мире. Это для меня значит куда больше, чем все остальное. Я люблю баскетбол, я наслаждаюсь им, но отдавать людям то, что есть у меня, и суметь открыть школу – это то, к чему я стремился». То, что просуществует гораздо дольше меня самого. Глава 12. Лос-Анджелес. Всякий, кого удивила новость о подписании Леброном летом 2018 года четырехлетнего контракта с Лейкерс на 154 миллиона долларов, вероятно, просто невнимательно следил за событиями. После подписания контракта с Warner Brothers в 2015 году, превратившим Spring Hill Entertainment, ранее известную как Spring Hill Productions, в полноценную голливудскую продакшн-компанию, Маверик Картер перебрался в Лос-Анджелес. Это не было временным решением или длительной командировкой. Он собирался остаться там. За 3,5 миллиона долларов он приобрел дом, в охраняемом жилом комплексе на Голливудских холмах, неподалеку от Малхолланд-Драйв. Дом оборудован бассейном с морской водой, винным погребом и кинотеатром. Есть и домик для гостей. Переезд был частью процесса миграции, начатого Леброном и его компаниями. Ранее в том же году Леброн за 21 миллион долларов приобрел дом в Брентфорде площадью почти 10 тысяч квадратных футов, неподалеку от охраняемого особняка Пола Уоктера стоимостью 8 миллионов. В 2016 году Рич Пол потратил 3 миллиона долларов на покупку дома в беверли хиллз с пятью спальнями и стеклянным балконом с видом на бассейн. После нескольких лет обучения ремеслу в CAA Пол принял решение уйти и начать собственный агентский бизнес. Теперь это решение начинало себя оправдывать. Он забрал несколько клиентов агентства с собой и смог самостоятельно выучить еще несколько именитых игроков. LAMR не удалось заполучить Джона Уолла после колледжа, но зато Полу удалось сделать его своим клиентом и выторговать для него контракт на 207 миллионов долларов. Позже Пол переманил к себе других первых номеров на драфте Бена Симмонса и Энтони Дэвиса. Лос-Анджелес – «Средоточие спортивных агентств». И вполне логично, что Пол решил обзавестись базой именно здесь. В 2017 году, еще будучи игроком Кливленда, Леброн расширил свое присутствие в Брентвуде приобретением дома с 8 спальнями, 11 ванными комнатами, лифтом, парной, бассейном и спортзалом, тянущимся изнутри дома наружу. На покупку этого дома 16 тысяч квадратных футов, он потратил 23 миллиона долларов. Также в 2017 году Лос-Анджелес Лейкерс подписали одного из клиентов Пола, Кентавиуса Колдуэлла Поупа, подписав с ним однолетний контракт на 18 миллионов долларов. Игрок получал больше денег за один сезон в команде, чем должен был, как многие считали, заработать за весь контракт. Эта новость немного удивила, особенно в свете того, что в предстоявшем сезоне ему также нужно было отбывать 25-дневное заключение в тюрьме за вождение в нетрезвом виде. Однако ему удалось пропустить всего пару матчей, потому что судья санкционировал освобождение его из-под стражи на время работы, благодаря чему он мог играть в матчах, а потом возвращаться обратно в тюрьму. Как бы то ни было, в результате сделки Пол начал регулярно появляться в Стейплс-центре по ходу сезона 2017-2018, чтобы следить за Колдуэллом Поупом и лично удостовериться, что с ним все в порядке и что целый месяц ночевок в тюрьме не мешает ему выступать за Лейкерс. По ходу одного из матчей в начале сезона Пола пригласила посидеть рядом с ней владелица Лейкерс, Джинни Басс, захотевшая познакомиться с Полом получше. Кол Поуп, толковый вингер, имевший репутацию снайпера и хорошего защитника. И такая смесь качеств породила некоторый спрос на него. Но все же в тот момент не казалось преувеличением мысль о том, что Лейкерс преследовали как минимум несколько неочевидных целей, заключая эту сделку. Когда о переходе Третьим в карьере Леброна стало официально известно, никаких торжественных объявлений посредством телешоу или эссе от игрока не последовало. Был опубликован простой пресс-релиз на официальном бланке Clutch Spots агентства, основанного полом в 2013 году. В течение нескольких часов после заявления Леброна Лейкерс дали согласие на переподписание контракта с Колдуэлом Поупом на сумму в 12 миллионов долларов. И вновь контракт оказался крупнее, чем, как считали некоторые аналитики лиги, баскетболист мог получить на свободном рынке. Миграция в Лос-Анджелес завершилась. После завоевания чемпионского титула в 2016 году Леброн понимал, что теперь у него есть все основания уйти из кевс вновь, если возникнет желание. Когда Леброн возвращался в Кливленд в 2014 он размышлял о возможности занять такую позицию, которая позволит ему стать владельцем франшизы после завершения карьеры игрока. Леброн стал расспрашивать владельца Дэна Гилберта по поводу его долгосрочных планов в отношении франшизы. Правила лиги запрещают действующему игроку быть владельцем команды. Майкл Джордан был одним из совладельцев Вашингтон Уизардс во время своего второго ухода на пенсию и вынужден был продать свою долю в команде, прежде чем вернуться на площадку на финальный акт своей карьеры. Поэтому вопрос о приобретении команды или, как предпочел бы сам Леброн, передачи ему в дар некоторого процента ее акций даже не поднимался. Но в будущем Такую возможность нельзя было исключать. За год до возвращения Леброна в Кевс Форбс оценил команду в 515 миллионов долларов. В следующем сезоне она стоила уже 915 миллионов. Хотя стоит отметить, что в этот период возросла стоимость всех команд лиги. Таковы были последствия продажи Лос-Анджелес Клипперс за сумму в 2 миллиарда долларов. Оглядываясь в прошлое, Скажу, что если бы Дэвиду Геффину удалось бы благодаря Леброну заполучить контроль над Клиперс в 2010-м, это было бы чертовски крутым бизнес-ходом. Forbes подсчитал, что доходы Кевс с Джеймсом в составе росли более чем на 40 миллионов долларов за сезон. Стремительный рост богатства в таком масштабе действительно мог сделать перспективу партнерства в будущем очень привлекательной. Люди из ближнего круга Леброна также полагали, что референдум, состоявшийся в Огайо в 2009 году, который расчистил Гилберту путь к строительству казино в Кливленде и Цинциннати, стал возможен только благодаря Леброну и его действиям, приведшим к скачку популярности Гилберта в штате. Это спорное утверждение. Гилберт – искусный бизнесмен, не раз совершавший «удачные инвестиции». Он провел очень мощную кампанию, агитируя за принятие закона о казино. Тем не менее, казино, безусловно, увеличили его личное состояние и могли подстегнуть его к тому, чтобы договориться с Леброном о деловом партнерстве после окончания игровой карьеры Леброна. Отношения Гилберта и Леброна после воссоединения всегда оставались шаткими. Письмо, опубликованное владельцем в 2010 году, нанесло непоправимый ущерб, и их взаимоотношения оставались натянутыми даже несмотря на завоевание чемпионства. В 2017 они ухудшились еще больше, после того, как Гилберт не стал удерживать популярного генерального менеджера команды Дэвида Гриффина, не договорившись с ним по условиям контракта. У двух главных бизнес-партнеров Гилберта, вместе с ним владевших Кэвс, Джеффа Койна и Нейта Форбса, также случился разлад с Гилбертом примерно в это же время. Затем Кайри Ирвинг, ярчайшая звезда, какую Кливленд видел со времен появления Леброна, потребовал обмена. Леброн предпочел бы, чтобы Ирвинга не обменивали. Но когда Гилберт попросил Леброна продлить контракт дальше 2018 года, чтобы владелец мог работать, четко зная, что главная звезда никуда не уходит, Леброн ответил отказом. Решительно настроившись на то, чтобы не остаться без запасного плана, Гилберт отдал Ирвинга в Бостон в обмен на пакет компенсаций, предусматривавший в том числе право первого пика на будущем драфте. Эта череда событий подготовила почву для будущих перемен, Леброн уже нацеливался на Лос-Анджелес и не видел будущего рядом с Гилбертом. Любые его долгосрочные планы по овладению Кэвс были сдвинуты на неопределенный срок. Кэвс вернулись в финалы NBA в четвертый сезон подряд, но были полностью переиграны там Golden State Warriors, не отдавших им ни одной игры серии. 4-0. В плей-офф Леброн выдал один из величайших своих перформансов в карьере, хотя на тот момент ему было уже 33. Впервые в карьере он отыграл все 82 игры сезона. В играх плей-офф он дважды совершал победные броски под сирену и выдавал блестящие выступления в седьмых играх серии, дважды сумев помочь своей команде их выиграть, в том числе и матч финала Восточной конференции против «Селтикс». Но в финалах он потерял самообладание. По ходу первой игры он так расстроился из-за нескольких спорных решений арбитров и действий партнера Джей Арсмита, перепутавшего счет матча ближе к его концовке, что ворвался в раздевалку после игры и ударил кулаком по доске, сломав кость в руке. Он сумел отыграть следующие три игры, но в этих матчах был не похож сам на себя в результате его второе пришествие в Кливленд закончилось неуместным нытьем. Когда спустя несколько недель после этого истек срок действия его контракта, оказалось, что у него не так много интересных вариантов для продолжения карьеры. В 2010 совершая свой первый прыжок в новый клуб в статусе свободного агента, он выбирал между тем, чтобы остаться дома в Кливленде, Присоединиться к «Майами Хит» вместе с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем или перейти в «Чикаго и играть там с молодыми звездами дэриком Роузом и Джоакимом Ноа. В 2014-м он мог остаться в «Хит», но вместо этого присоединился к кевс сумевшим заполучить Ирвинга и готовившимся к скорому обмену на звездного Кевина Лава. В этот раз все было гораздо сложнее. Его нынешняя команда израсходовала свои активы и демонстрировала признаки готовности к перестройке. Лейкерс расчистили свой ростер, чтобы присоединиться к гонке за свободными агентами, оставшись лишь с горсткой непроверенных в боях молодых игроков. Хьюстон Рокетс и Филадельфия 76 отчаянно хотели заполучить Леброна, но его семья не была заинтересована в том, чтобы жить где-то помимо Кливленда или Лос-Анджелеса. К началу осени 2018 года у Sprint Hill Entertainment было свыше десятка документальных фильмов, сюжетных сериалов, игровых телешоу и соревновательных шоу, которые либо уже шли в эфире, либо снимались, либо находились в разработке. У компании были свои передачи на Showtime, HBO, Stars, CW, CBS, NBC и Facebook. Леброн не участвовал в съемочном процессе и не снимался в шоу сам. Он фигурировал лишь как исполнительный продюсер. Компания превратилась в полноценную продакшн-базу, которой для реализации проекта не нужно было вытаскивать Леброна на экран. Также у него не было нужды сотрудничать только с одной конкретной телесетью или продакшн-компанией. Действительно, его сотрудничество с Time Warner, которому, вероятно, поспособствовало нахождение октора в Совете директоров компании, стало своеобразным трамплином. Но благодаря Warner Brothers Леброн и в особенности Картер, ежедневно проводивший встречи с талантливыми людьми в поисках интересных проектов, сумели завоевать доверие в индустрии. Они упрочили свою репутацию а это имело куда больший вес, чем их первые попытки закрепиться там за счет имени Леброна. Платформа Uninterrupted, контент для которой теперь генерировали спортсмены, перебралась в новые роскошные офисы в здании Viacom рядом с историческим Голливудом и пересечением Гауэр-стрит, и теперь имела портфолио из более чем 15 проектов. Среди них был документальный фильм о бывшем игроке NBA – начавшим собственный бизнес в индустрии марихуаны, и картина о звезде NBA Винси Картере, показанная на Международном кинофестивале в Торонто. Ни один из проектов не имел такого успеха у критиков, как «More Than A Game» – детищий режиссера-дебютанта, или их первый сюжетный сериал «Survivors Remorse», подготовленный голливудской легендой Томом Вернером. Ни у одной из лент Не было такого коммерческого успеха, какой постиг «Девушку без комплексов» фильм с Леброном во второстепенной роли, собравший в мировом прокате 140 миллионов долларов. Самым масштабным успехом стало игровое телешоу «Стена», которое канал NBC продлевал в течение нескольких сезонов, даже несмотря на то, что в какой-то момент его производство оказалось под угрозой, когда Крис Хардвик, ведущий программы, был отстранен от съемок из-за того, что его бывшая подруга обвинила его в насилии. Но конечным итогом всей этой деятельности стало то, что Леброн и Картер сумели создать небольшую империю, которую ждало светлое будущее. Если бы им удалось продолжать выпускать программы в эфир, они бы сохранили шансы на нахождение потенциально хитового проекта, который смог бы катапультировать их в элиту Голливуда. Все еще пребывая на первых этапах своих карьер в индустрии развлечений, они уже показывали хорошие результаты и зарабатывали на этом деньги. А Warner Bros. все так же не терпелось запустить съемки «Космического джема-2», проекта, который обещал с лихвой окупить взаимоотношения студии со Спринг-Хилл. Дома у Леброна подрастали двое сыновей. Теплое лос-анджельское лето пришлось им по вкусу. Оба стремительно прогрессировали в баскетболе, становясь молодыми звездами. Леброн начал думать, что его старший парень Бронни может однажды заиграть в НБА. Перспектива определить их обоих в баскетбольные программы старших школ Южной Калифорнии, где конкуренция очень высока, выглядела привлекательной. Такими были обстоятельства, на фоне которых Леброну предстояло обдумать уход из Кливленда. Он не стал цепляться за шанс поиграть за другую команду вроде Хьюстон Рокетс или Филадельфия 76, которая сходу могла претендовать на чемпионство. Он счел, что у Лейкерс может быть шанс заполучить новую звезду в будущем и поставил на них, хотя это было более рискованным решением. Это была ставка на самую гламурную франшизу в лиге, решившую пригласить еще одного великого игрока. Не самая худшая ставка, откровенно говоря. Такими были мысли Леброна в июле 2018 -го. Статус свободного агента был все ближе, и он принял решение. Ответ прозвучал так же просто, как и само заявление. Леброн отправляется в Лос-Анджелес. Быть может, с точки зрения баскетбола, это был не идеальный выбор. Но с точки зрения бизнеса, Это было осмотрительное и потенциально очень выгодное решение. С возрастом деловые интересы Леброна лишь множились, становясь все более изощренными, а его амбиции на будущее лишь становились масштабнее. Картер однажды сказал мне, что Леброн рассматривает свои игровые годы лишь как маленькую крупицу того влияния на мир, которое он задумал оказать. Его определенно нельзя назвать первым спортсменом с такими амбициями. Многие из них после завершения игровой карьеры были чрезвычайно успешны в бизнесе, благотворительности, политике и спорте уже в другом качестве. В частности, на ум приходит Мэджик Джонсон, руководивший Лейкерс. Леброн не хотел закрывать двери перед этими возможностями. Если рассматривать его карьеру в некоторой перспективе, то станет ясно, что уход в Майами в 2010 был решением, продиктованным баскетбольными мотивами. Так Леброн пытался утвердиться в статусе чемпиона. Решение вернуться в Кливленд в 2014 стало проявлением стремления оставить значимое наследие, стереть темное пятно, легшее на его репутацию, и гарантировать себе место в истории за счет выигрыша чемпионского титула в родном городе. Переезд в Лос-Анджелес в 2018-м был деловым решением, ставшим кульминацией 15 лет обучения бизнесу, продвижения себя и активного использования невероятной известности и тех возможностей, что предоставляли ему его баскетбольные таланты. Теперь он размышлял о том, как будет жить следующий полвека и с чем останется его семья, когда его самого не станет. Приятный климат, пляжи и легендарная баскетбольная команда шли к этому всему лишь бонусом. Спустя меньше трех месяцев после официального объявления о переходе Леброна в Лос-Анджелес, также официально было объявлено о запуске «Космического джема-2». На этот момент проект находился в стадии обсуждения по меньшей мере пять лет. С его производством – связывали имена самых разных сценаристов, режиссеров и продюсеров. Картер и Леброн прочитали и отвергли уйму сценариев. Они проводили множество встреч на эту тему, вели дискуссии за ужинами, устраивали мозговые штурмы во время перелетов на частных джетах и подолгу разговаривали об этом после игр, когда Леброн был в Кливленде, а Картер в Лос-Анджелесе, на передовой. Однако только став Лейкером, Леброн смог окончательно устроить эту сделку. Осенью 2018-го Спринг-Хилл и Warner Brothers объявили о том, что производство «Космического джема-2» начнется летом 2019 -го. Им удалось собрать мощную команду. В нее вошли Райан Куглер, снявший суперхитовый фильм «Черная пантера», и Терренс Нэнс, создавший скетч-шоу «В свободном улете», выходившие поздно вечером на HBO. Куглер был назначен продюсером фильма, а Нэнс – его режиссером. Леброн и Картер тоже вошли в число продюсеров, а Леброн, разумеется, еще и стал главной звездой картины наряду с анимированными персонажами Warner Brothers из вселенной Looney Tunes, в частности, с Багзом Банни и Даффи Даком. Первый космический джем – Вышел в 1996 году, но его корни восходят к рекламе Nike 1992 года, показанной во время Супербоула. Она была придумана знаменитой портлендской фирмой Уайден Пласс Кеннеди, той же компанией, которая устраивала презентацию для Леброна в 2003, когда он впервые прибыл в Бивертон в статусе свободного обувного агента. Снятый для Nike рекламе Air Jordan сталкивался с Hair Jordan, роль которого исполнял Бакс бани. Тот ролик стал одним из самых памятных рекламных роликов Супербоула той эпохи, и в следующем году Nike сняли еще несколько таких видео. В своих интервью режиссер Джо Питко говорил, что истинной причиной создания космического джема Было желание основателя Nike Фила Найта, потому что именно он заплатил Warner Brothers за права на анимированных персонажей, заплатил Джордану за съемки на фоне зеленого экрана, а затем выкупил дорогое рекламное время Супербоула, чтобы провести полевые испытания своей идеи. Найт не получил ни цента из 230 миллионов долларов, собранных фильмом в мировом прокате, хотя Джордан постоянно мелькал в кадре. В именных кроссовках от фирмы Настоящий джекпот Эта затея принесла за счет продажи Атрибутики Chicago Tribune писала, что После выхода космического джема Было выпущено в общей сложности 78 связанных с ним Различных продуктов и товаров С образом Джордана И что Warner Brothers Удалось заработать Миллиард 200 миллионов долларов на торговле атрибутикой с персонажами Looney Tunes. Саундтрек к фильму, на котором был сингл Аркелли «I Believe I Can Fly», стал шестикратно платиновым. Фильм до сих пор приносит деньги. Это объясняет многолетнюю заинтересованность Warner Brothers в приглашении Леброна на главную роль в сиквеле. Точных данных о том, Сколько заработал на выходе оригинального фильма «Джордан» – нет. Динамика кинопроизводства в 2019 году существенно отличается от той, какой она была в середине 1990-х. Но положение Леброна и Картера в проекте таково, что им удастся заработать очень внушительные деньги, если участвующие стороны сумеют выпустить хитовый фильм. В списке продюсеров оригинальной картины Значится 17 человек, в числе которых агент Джордана Дэвид Фальк и его многолетний управляющий делами Кертис Полк. Но по сути, Джордан был лишь наемным работником. Warner Brothers построила для него спортзал, чтобы он мог тренироваться, когда не ведутся съемки. Но у него не было дома на территории, принадлежащей Warner Brothers, какой есть теперь у Spring Hill. Также ему не предлагались на выбор два двадцатимиллионных особняка в Брентвуде, где он мог бы ночевать. У «Космического джема-2» есть все шансы решить судьбу спринг -Хилл и определить дальнейшую карьеру Леброна в кино. В случае успеха Картер может получить зеленый свет на съемке и других крупнобюджетных фильмов, способных поднять статус компании. Леброн же, В том случае, если ему удастся так же хорошо справиться с игрой в компании мультяшных персонажей, как удалось рядом с живыми актерами в Девушке без комплексов, вероятно, сможет расширить свои возможности как актера. После выхода Девушки без комплексов на экраны, Леброна хвалили за его игру и умение подать смешные реплики. Журнал Нью-Йоркер назвал его игру лучшим выступлением в кино, действующего профессионального баскетболиста. А это весьма высокая похвала. Опять-таки, он играл самого себя, как уже делал это на съемках других проектов. Возможно, просто предположим, что если Леброну удастся сыграть роль героя в «Космическом джеме 2», он сможет реализовать другую мечту, засевшую в его голове еще много лет назад. Мечту сыграть однажды супергероя. Все это станет очередным этапом его эволюции. От звезды подросткового баскетбола до молодого миллионера, лица рекламных кампаний, звезды NBA, бизнесмена, суперзвезды NBA, агента, продюсера документальных картин, олимпийского чемпиона, телепродюсера, магната, актера, предпринимателя, чемпиона NBA, политического активиста, звезды кино, филантропа, продюсера фильмов, совладельца франшизы, создателя оригинального контента, мецената и, возможно, однажды супергероя. У него есть шоу, в котором он и его друзья-знаменитости, сидя вместе в барбершопе, обсуждают все подряд. От детства до политики. У него есть документалка с бывшим игроком NBA Эллом Харрингтоном, запустившим собственный бизнес в индустрии марихуаны. Он озвучил «Йети» в анимационной ленте «Смолфуд», и это лишь первые шаги. Картер обещает, что на подходе и в разработке находится еще много всего. Путешествие Леброна по жизни уже сделало его всемирно известным, уважаемым и невероятно богатым. Но если верить ему, он еще только разогревается. Эпилог. Так стал ли Леброн Джеймс миллиардером или нет? Нет, пока не стал. К моменту окончания его текущего контракта с Лос-Анджелес Лейкерс в 2022 году, он заработает порядка 391 миллиона долларов по итогам 19 сезонов в НБА. Рекордная сумма для игрока НБА. Сейчас первое место удерживает Кевин Гарнетт с показателем в 343 миллиона долларов. Коби Брайант со своими 328 миллионами долларов тоже где-то рядом. Все цифры приведены до уплаты налогов, разумеется. Если добавить к этой сумме стоимость его доли в Ливерпуле, Блейз Пицца, Uninterrupted, Spring Hill Entertainment – Стоимость недвижимых активов и заработки от спонсорских контрактов, то мы получим сумму, близкую к миллиарду. В 2018 году Forbes оценил совокупный заработок Леброна в 765 миллионов долларов за карьеру, включая выплаты от спонсоров. Он известен своей бережливостью. Некоторые назвали бы его откровенно мелочным, так что наверняка Большая часть этой суммы все еще при нем, распределенная между многочисленными инвестиционными счетами. «Я не включаю роминг данных в телефоне. Не покупаю никаких приложений. Даже версия «Пандора» у меня все еще с рекламой», — говорил Леброн в интервью Рэйчел Николс с ESPN. Его бывший партнер по КЭФС Иман Шамперт говорил, что его ужасно раздражала реклама, периодически включавшаяся в телефоне Леброна, стримившего музыку с Пандора во время их совместных силовых тренировок в спортзале. Леброн не хотел приобретать ежемесячную подписку за стриминг музыки без рекламных вставок. Однако тот же Шамперт говорил, что если бы нужно было доверить кому-то из партнеров свои собственные деньги, он выбрал бы в качестве инвестора именно Леброна он совершал и неудачные вложения. По его словам, худшим из них стала покупка дома в Лас-Вегасе на пике бума на рынке недвижимости. Но с тех пор, как его познакомили с Ораном Баффетом, он аккуратно инвестирует в Berkshire Hathaway и Голубые фишки. Я как-то спросил у него, как много акций Berkshire класса А находится у него в владении. В какой-то момент, в 2018 году, Стоимость одной такой акции превышала 335 тысяч долларов. А он лишь улыбнулся в ответ. В 2014 году Кевин Дюрант стал объектом очередного аукциона, устроенного боровшимися за него компаниями Under Armour и Nike. Это была самая жаркая схватка обувных компаний за баскетболиста с 2003 года, когда такая же борьба шла за Леброна. И в этой схватке в ход шли огромные суммы. На тот момент обувной бизнес Under Armour был невелик по своему объему. Поэтому компания вышла на Дюранта с предложением о контракте, сулившим ему громадные гарантированные выплаты. Она не могла предложить ему роялти с продаж, так как их уровень еще не достиг требуемого. Найк, подписавшись Дюрантом, 60-миллионный контракт в 2007 году, когда он стал профессионалом, имел прописанное в соглашении право уравнять любое предложение конкурирующей обувной компании. Кстати сказать, Adidas предлагал Дюранту больше денег, но он согласился на меньшую сумму ради контракта с Nike. Nike взял время на раздумья, а потом повторил предложение Under Armour, и Дюрант получил контракт, который, по слухам, принесет ему до 300 миллионов долларов в следующие 10 лет. Это позволило ему обставить Леброна в обувной игре. К тому моменту, когда все детали контракта Дюранта были согласованы, Леброн отработал уже примерно половину своего второго контракта с Nike. Объем совместного бизнеса Nike и Леброна был куда значительнее, и это открыло перед Леброном, возможность добиться пересмотра условий своего контракта с компанией. Именно это Маверик Картер и сделал. И в 2016 году Леброн подписал пожизненный контракт с Nike. Некоторые источники сообщили мне, что Леброн теперь зарабатывает свыше 30 миллионов долларов в год по контракту с Nike, хотя в самой компании мне не подтвердили никаких цифр. Картер попал в заголовки многих газет, когда в своем интервью для GQ обмолвился, что контракт Леброна Снайк может достичь суммы в 1 миллиард долларов к моменту своего истечения. Это лишь домыслы. Такие суммы не гарантированы ему. И мы не можем знать, насколько успешно будут продаваться именные кроссовки Леброна после его ухода на пенсию. Майкл Джордан... Ежегодно продает товаров со своим именем на сумму, превышающую 1 миллиард долларов. Хотя свою карьеру он завершил почти 20 лет назад. Но, как скажет вам любой топ-менеджер любой обувной компании, есть только один Майкл Джордан. Ну ладно, еще один Чак Тейлор. Джордан стоит особняком. «Никто и никогда не продавал столько кроссовок после ухода на пенсию, как Джордан», говорил Мэтт Пауэлл, аналитик индустрии спортивной одежды и обуви. Трудно судить по циклам. В последние несколько лет баскетбольные кроссовки вышли из моды. Продажи кроссовок Леброна падают с 2015 года. Но может случиться переворот. Переезд в Лос-Анджелес может ему помочь в этом смысле. Посмотрим. Даже если Леброну не удастся заработать миллиард на сотрудничестве с Найк, у него будут и другие варианты это сделать. Инвестировав в Ливерпуль, Леброн серьезно целился на то, чтобы в будущем стать владельцем спортивной команды. Картер сказал, что в течение 10 следующих лет Леброн обязательно станет владельцем. Такое заявление может показаться излишне амбициозным, Ведь на данный момент каждая команда NBA оценивается минимум в миллиард долларов или дороже. И кто знает, во сколько они будут оцениваться через 10 лет. Простого взгляда на эту громадную цифру и недолгих размышлений о том, как он может собрать такую сумму денег, достаточно, чтобы усомниться в шансах Картера и Леброна на успех. Но они уже научились выстраивать сделки, с прицелом на владение акциями. В 2017 году Мэджик Джонсон дал интервью Картеру на платформе Uninterrupted, которое вполне можно рассматривать в качестве учебного пособия по накоплению капитала для суперзвездных спортсменов. Значимости ему добавлял и тот факт, что Джонсон на тот момент был президентом Лейкерс и за несколько месяцев до интервью планировал подписать в команду Леброна. Разумеется, после личной встречи с Леброном в его доме в Брентвуде, состоявшейся 1 июля 2018 в первый день его выхода на рынок свободных агентов лиги, Джонсон успешно закрыл эту сделку. В интервью Джонсон рассказал Картеру, что в 2012 году, когда он захотел присоединиться к группе инвесторов для приобретения команды «Лос-Анджелес Доджерс», Шестеро миллиардеров захотели присоединиться к нему и поддержать его заявку. Предстояла жесткая конкуренция в борьбе за этот актив. И наличие в союзниках такого человека, как Джонсон, могло стать весомым фактором. Джонсон стал интервьюировать миллиардеров, чтобы выбрать тех, с кем он захочет объединить свои силы. Именно так, а не наоборот. У них были деньги – Но у Джонсона были куда более редкие товары. Безупречная репутация, уважение в спортивном мире и статус члена зала славы NBA. В конечном итоге Джонсон выбрал в качестве своих партнеров Гугенхайм Партнерс. И нет ничего удивительного в том, что именно этой группе досталась команда. Сумма сделки составила 2 миллиарда долларов. Джонсон стал младшим партнером а его состояние увеличилось пропорционально росту его влияния в мире профессионального спорта. Когда в 2017 году на продажу был выставлен клуб «Флорида Марлинс», несколько групп инвесторов проявили заинтересованность в его приобретении. В итоге команду за миллиард двести миллионов долларов приобрела группа, ведомая Дереком Джиттером. Джиттер стал CEO и начал управлять командой, И даже подвергся критике болельщиков и прессы, когда приказал руководству клуба обменять звездного Джан Карла Стентона в свою бывшую команду «Янкис». Джитер принимал такие серьезные для будущего франшизы решения, даже несмотря на тот факт, что ему принадлежало по сообщениям Associated Press лишь 4% акций команды. Большую часть средств на приобретение клуба выделил магнат Брюс Шерман занимавшийся управлением частным капиталом и ставший миллиардером после продажи трех своих компаний Баффету. Мир больших финансов – тесный мир. Как бы то ни было, Джиттер получил контроль над командой Major League Baseball спустя всего три года после завершения карьеры игрока, несмотря на владение лишь небольшим процентом ее акций. Статус звездного спортсмена с громким именем – определенно дает некоторые преимущества. Леброн, разумеется, давным-давно выучил этот урок. Мое чутье подсказывает мне, что в будущем Леброн будет владельцем не одной, а многих спортивных команд по всему миру, говорил Сэм Кеннеди, президент Fenway Sports Group. И он достаточно умен, чтобы нанимать умных людей, которые будут ими управлять, пока он будет издалека наблюдать за развитием своей глобальной империи. Они с Мавериком здорово преуспели в плане финансов, и оба отлично понимают, к чему идут. Задача найти деньги на покупку команды может и вовсе не стать проблемой для Леброна. Скорее всего, NBA с энтузиазмом воспримет его идею стать владельцем команды, если какая-то из них станет доступной для продажи, и может даже оказать ему помощь. В 2010 году, когда на продажу были выставлены Шарлот Бобкетс, Совет директоров лиги несколько снизил свои обычные стандарты по части правил приобретения команд, чтобы гарантировать передачу контрольного пакета акций команды в руки Майкла Джордана. И хотя Джордан взял на себя значительную часть долгов, оставленных бывшим владельцем Бобом Джонсоном, Газета Charlotte Observer сообщала, что наличными Джордан заплатил лишь 30 миллионов долларов, получив в обмен на эту сумму контроль над франшизой. Сегодня такая сделка, вероятно, была бы невозможна, так как стоимость франшиз резко подскочила, а интерес бизнесменов к владению командами существенно возрос. Тем не менее, если какая-то команда будет выставлена на продажу, а ушедший на пенсию Леброн обозначит свою заинтересованность в том, чтобы возглавить группу инвесторов, у него, скорее всего, не возникнет проблем со сбором средств или получением поддержки NBA. Если сделку будет устраивать Октор, можно смело рассчитывать на то, что Леброн получит компенсацию в виде соответствующего своему вкладу процента акций. Все это указывает на то, что история успехов Леброна в бизнесе еще далека от своего завершения. Сумеет ли он достичь своей цели и стать владельцем команды или найдет новое увлечение – покажет время. Его горизонты продолжают расширяться. К примеру, в 2018 году он анонсировал запуск совместного предприятия с Арнольдом Шварценеггером. Наконец он начал вести бизнес с самым главным клиентом Октора. По выпуску протеиновых добавок. Быть может, эта компания станет гигантом в своей отрасли. А может, ее ждет забвение. Но очевидно одно. Баскетбольная карьера Леброна клонится к закату. В его прошлом гораздо больше матчей, чем в будущем. За минувшие годы он научился переносить свою жажду побед и успехов за пределы игровой площадки. Его стремление к победам Желание следовать собственной стратегии и по максимуму использовать имеющиеся у него преимущества никуда не денутся. Он слишком сильно любит конкуренцию. Его страстное желание помогать обездоленным детям своего родного города подтолкнуло его к совершению самых оригинальных новаторских поступков, какие он только совершал в жизни. И ему нравится то чувство, которое он испытывает от этого. Он не хочет переставать заниматься и этим тоже. Когда Леброн был подростком и впервые осознал свое место в этом мире, понял, что получил в дар талант, открывавший перед ним возможность стать одним из величайших игроков в любимом виде спорта. Он принял волевое решение посвятить всего себя этому делу. Он хотел пребывать в наилучшей форме. Хотел неустанно оттачивать свое мастерство. Хотел продлить свою карьеру настолько долго, насколько это возможно. Его целью было извлечение максимума из своего дара. Он хотел выжать из него все, что было можно. Его подход к бизнесу аналогичен. Он хочет пользоваться преимуществами, которые дает ему известность. Хочет контролировать свой имидж и определять его самостоятельно. Хочет с выгодой пользоваться своим положением, пока на него есть такой громадный спрос. Он хочет выжить из этого все, что может, ради пополнения собственного банковского счета. Ради благополучия своих правнуков или ради мальчишки, который мог бы пропустить 82 дня учебы в четвертом классе, если бы не обещание, данные им с Леброном друг другу. Когда история Леброна завершится, она, скорее всего, не будет историей о том, как он заработал миллиард или 5 миллиардов. Она будет о том, чего он хотел достичь в 18 лет, в 34 года, в 80 лет. Я разрушаю стереотипы уже очень долгое время. Именно этим я хочу заниматься. «Хочу ломать шаблоны для будущих поколений и дальше», — говорил Леброн. «Я хочу всего».